Роберт Маккамон Королева Бэдлама Роман Перевод с английского Михаила Левина Москва АСТ 2010 год Часть 1 Маскер Глава 1 Давно известно, что лучше зажечь свечу, нежели проклинать тьму. Но в городе Нью-Йорке в лето 1702 году одно другому не мешало, потому что свечки были маленькие, а тьма великой. Да, существовали назначенные городом констебли и сторожа, но увы, зачастую между Док-стрит и Бродвеем эти герои ночью не могли при всей своей храбрости устоять перед зовом Джона Ечменной зерно и прочих соблазнов, что так маняще доносил до них летний ветерок. будь то звуки шумного веселья из портовых таверн или же пьянящий аромат духов из заведения Полли Блоссом. А ночная жизнь была, если охарактеризовать ее одним словом, живой. Хотя город просыпался до рассвета под бодрые колокола купеческого и крестьянского труда, много было в нем таких, кто посвящал свои часы отдохновения пьянству, азарту. и бесчинством, никогда не отстающим на пути от этих беспокойных близнецов. И пусть не избежен утром восход солнца, но ночь всегда полна искушений. Зачем бы ещё этот дерзкий, энергичный, выхоленный голландцами и одетый ныне англичанами город щеголял дюжиной таверн, если не ради общения за непустой кружкой? Однако Молодой человек, сидящий одиноко за столом в задней комнате старого адмирала, не искал общения ни с людьми, ни с дрожжами пивовара. Да, перед ним стояла кружка темного крепкого пива, к которой он время от времени прикладывался. Но это был всего лишь реквизит, чтобы не выделяться на сцене. Внимательный наблюдатель заметил бы, как вздрагивает и морщится этот юноша, поднося кружку ко рту. потому что проглотить тягненное поилло в старом адмирале мог только человек с служённой глоткой. Юноша не был тут завсегдатаем. Его хорошо знали в таверне С рысиный голубь на Краун-стрит, но не здесь, у больших доков на Истривер, где шептались и пастановали в ночных течениях корабли с высокими мачтами, да горели факелы рыбацких су дёнышек на фоне речных водоворотов. В старом адмирале поднимался кругами синий дым от глиняных трубок, застилая свет ламп. Орали гости, требуя эля или вина. Пистолетными выстрелами малых воин грохотали по столам игральные кости. И всегда при этом звуке, Мэтью Корбитто слышался пистолетный выстрел, выбивающий мозги у, ну, это было 3 года назад, и лучше не стоит вспоминать. Было ему всего двадцать три года, но в нем виделось что-то более взрослое. Может быть, его решительная неулыбчивость, или же суровая сдержанность поведения, или умение по нытью костей предсказать дождь не хуже беззубого старика, шлепающего губами над кашей. Если уточнить, не просто костей, а левого плеча и ребер слева. Память о битве с медведем по прозвищу «Одноглазый». Тот же медведь оставил Мэтью на лбу полумесяц шрама, уходящий под волосы. Доктор в колонии Каролина сказал ему тогда, что дамы любят молодых людей с лихими шрамами, но этот шрам предупреждал, что его обладатель побывал под косой смерти, и холод склепа въелся ему в душу. Больше года Мэтью прожил с почти без жизненной левой рукой и так и жил бы на Штирборте все оставшиеся дни. Если бы один хороший и весьма неортодоксальный доктор здесь в Нью-Йорке не прописал ему упражнения для руки, добровольные самые стезания с использованием железного лома утяжелённого подковами. Эти упражнения нужно было выполнять каждый день, плюс ещё горячие компрессы и растяжка. И наконец, настало чудесное утро, когда Мэттью смог сделать круговое движение плечом. а дальнейшее лечение почти полностью восстановило прежнюю силу руки. Так миновали следы последнего деяния Одноглазого на этой земле, но само деяние вряд ли забудется. Холодные серые глаза Мэтью с крапинками темно-синего, как дым в сумерках, смотрели на стол у противоположной стены зала. Он старался, чтобы это не было заметно, поглядывал время от времени и снова опускал глаза, повозил плечами и опять бросал косой взгляд хотя это и не было важно объект его интереса должен был бы быть слеп и глуп чтобы не знать о его присутствии а этот представитель истинного зла не слеп не глуп не был нет злоси дела и вело разговор смеялась и прикладывалась пухлыми губами к захватанному бокалу с вином Ещё смеялась и ещё говорила, и шла вокруг игра под бурные выкрики и громкий треск костей. И люди ночи орали так, будто хотели отпугнуть приближающийся рассвет. Но Матю узнал. Не пьянство и азарт таверны в юном городе с океаном у груди и диким лесом причиной такому дикому веселью. Нет. Причина то о чём мне говорят ужас несчастье маскер вот о чём хотели они забыть в диких пьяных выкриках что ж заказывайте новые кружки вина выдывайте кольцо дыма до самой луны думал маттео войте по волчьи смейтесь разбойничим смехом всё равно вам всем придётся идти домой по темным улицам. «И ведь каждый из них может оказаться Маскером», — подумал он, — «или же Маскер ушел туда же, откуда явился, и его здесь никогда больше не увидят. Кто может знать? Уж точно не те глупцы, что в наши дни называют себя констеблями и уполномочены городским советом патрулировать улицы». Матю понимал, что они наверняка сейчас не на улице, хотя погода тёплая и луна в половину. Они и глупцы, да, но не дураки. Нет. Он глотнул ещё элей, глянул на дальний стол. Синими слоями висел табачный дым, колыхаясь от движений и выдохов. За столом сидели трое мужчин. Один пожилой, жирный и разбухший, и двое молодых, похожих на головорезов. Причём головорезов никогда нетрезвеющих, что неудивительно. Мэтю никого из них раньше не видел с разбухшим толстиком. Одеты они были по-деревенски, оба в сильно потёртых кожаных жилетах на белую рубашку, у одного на коленях штанов кожаные заплаты. Кто они, подумал он, и какие дела ведут они с себе на мосле? Очень не изредка и очень мимолётно меть уловил на себе блеск чёрных глаз Сколли. Но тут же голова в белом парике отворачивалась от него, и продолжался разговор с двумя младшими. Посторонний наблюдатель, глядя на худощавое лицо молодого Корбетта с выдающимся подбородком, на его озарённое свечами бледность и непослушную копну тонких волос, вряд ли догадался бы, что перед ним крестоносец, чья миссия Постепенно вечер за вечером переходила в выдержимость. В своих коричневых башмаках, серых брюталонах и простой белой рубашке, несколько обтрёпанной на ворот и манжетах, но читно выстиранной, он был с виду вполне под стать своему занятию. Клерк магистрата Конечно, магистрат Пауэрс не одобрил бы эти ночные странствия, но Мэттю не мог не совершать их, поскольку самым глубиным желанием его сердца было увидеть Эбена Осли на городской виселице. Осли отложил трубку и передвинул к себе настольную лампу. Его сосед слева, темноволосый мужчина с глубоко посаженными глазами, лет на 9 или 10 старше Мэттю. Что ты говорил? Тихо и серьёзно. Ослы, жирная свинья с выставленной челюстью, лет это к хорошо за 50, внимательно слушал. Наконец он кивнул и полез в карман своего сюртука вульгарного винного цвета. Кружева задрожали на надушемся брюхе. Белый парик на голове ослы украшали тщательно завитые локоны. Возможно, в Лондоне это было современной модой, но здесь, в Нью-Йорке украшением хлыща. Из кармана Осли вынул обернутой лентой свинцовый карандаш и блокнот, который Мэть увидел у него уже не в первый и не десятый раз. Обложка была украшена узором в виде золотого листа. Мэть уже размышлял, не являются ли для Осли записи в блокноте такой же страстью, как ломбер и трик-трак, владеющие умом и кошельком этого человека. С мимолетной улыбкой он представил себе, что там может быть написано. «Сегодня утром ломоть хлеба, пару фиг. О боже, сегодня только маленький кусочек». Лосли послюнил кончик карандаша и стал писать. На странице, заметил Мэтью, появились три-четыре строки, после чего блокнот был закрыт и убран, равно как и карандаш. Лосли снова заговорил с темноволосым, а тем временем другой — Светло-русый, широкоплечий, с моргающими воловьями глазами под тяжелыми веками, следил за идущей по соседству шумной игрой в кости. Осли широко улыбнулся, и желтый свет ламп честно отразился от его желтых зубов. Группа уже выпивших прошла, спотыкаясь между Мэтью и предметом его интереса, и как раз в это время осли и его спутники встали и потянулись за шляпами к стенным крюкам. в треуголку осли украшала алое перо. У темноволосого оказалась кожаная широкополая шляпа, а у третьего обычная шапка с коротким козырьком. Все трое направились к стойке владельца платить по счёту. Мэттю ждал. Когда монеты опустились в денежный ящик и троица вышла на Dock Street, Мэттю надел собственную коричневую полотняную шляпу и встал. У него слегка кружилась голова. Крепкий эль, клубы дыма и дикий шум таверны несколько выбили его из колеи. Быстро расплатившись, он вышел в ночь. Ох, насколько же легче было на улице. Теплый ветерок в лицо казался прохладным по сравнению с духотой людной таверны. Так всегда бывало, когда он выходил из Старого Адмирала. Много раз ему случалось прослеживать путь Осли до этой таверны — и можно бы уже не реагировать на нее так остро, но в понимании Мэтью «Хороший вечер» — это стакан легкого вина и вдумчивая партия другая в шахматы с кем-нибудь из-за всегда той вгалопа. Ночной бриз нес вонь смоляных бочек и дохлой рыбы из гавани, но в том же бризе угадывался и другой запах — резкий одеколон Эбена Осли с ароматом гвоздики. Он почти купался в этом веществе. С тем же успехом этот человек мог прихватить с собой зажжённый факел, чтобы отмечать свои приходы и уходы, так куда легче было успевать за ним по ночам. Но сегодня ослы и его спутники никуда не спешили, очевидно, потому что шли впереди не торопясь. Они прошли круг света от фонаря на деревянном столбе на пересечении Dock Street с Broadway, и Мэттю заметил их намерение свернуть на Bridge Street. Новый путь, отметил он про себя. Обычно он слеи направлялся обратно за 6 кварталов к северу, к приюту на Кинг-стрит. Лучше вперёд не лезть, подумал Маттео. Лучше идти следом и наблюдать. Он пошёл следом, переходя мощёную улицу. При высоком росте и худобе слабым он не был, и шёл широким шагом, который приходилось сдерживать, чтобы не упереться в спину своей мишени. Запах больших доков рассеялся, сменившись пинящим ароматом сена и живонности. В этой части города располагались конюшни и загоны со свиньями и коровами. На складах, штабелями ящиков и бочек лежали товары с моря и с ферм. Иногда сквозь ставни мелькала огонёк, будто кто-то ходил со свечой по конюшне или конторе. Никогда нельзя было сказать, что все жители Нью-Йорка ночью спят или веселятся. Некоторые работали бы круглые сутки, если бы позволяла физическая выносливость. Мимо процокала копытами лошадь, несущая всадника в начищенных сапогах. Мэтью увидел, что Осли и его двое спутников сворачивают на следующем углу на Бродвее, рядом с домом губернатора. Он осторожно свернул туда же. Его дичь шла все так же на квартал впереди, по-прежнему не торопясь. В нескольких верхних окнах белой кирпичной резиденции губернатора за стенами форта Уильяма Гьянри горел свет. Новый её хозяин, лорд Корнберри, прибыл из Англии всего несколько дней назад. Мэттью его ещё не видел, как и никто из его знакомых, но по городу висели объявления о собрании завтра в Сити-холле, и вскоре Мэттью рассчитывал увидеть этого джентльмена, которому королева Анна поручила бразды правления города Нью-Йорка. Неплохо, что бы наконец кто-то натянул вожжи, потому что среди констеблей разброды шатания, а мэр города Томас Худ в июне сканчался. Мэттью видел, что попугай с красными перьями и его спутники подходит к другой таверне, Терновому кусту. Место ещё более злачное, чем Адмирал. В ноябре Мэттью видел, как осле просадил здесь в банк небольшое состояние. Он решил, что хватит с него на сегодня таверн. Пусть себе идут и напиваются в дым, если хотят. А ему пора домой, спать. Но осли и его спутники миновали терновый куст, даже не глянув в ту сторону. Когда Мэтью подходил к таверне, оттуда на улицу вывалились пьяный молодой человек, Эндрю Киперинг, как стало видно в свете фонаря, и темноволосая девица с грубо размалеванным лицом. Они смеялись какой-то собственной шутке. Миновав Мэтью, парочка направилась к гавани. Кипперинг был довольно известный адвокат и мог бы сделать карьеру, если бы не пристрастие к бутылке и к заведению мадам Блоссом. Восли со своей компанией свернули на Бивер-стрит и снова перешли Бродвей, направляясь к реке, на восток. Кое-где горели фонари на столбах, и в каждом седьмом доме был виден свет, согласно закону. За белой штакетной изгородью ниство залаяла собака, другая издали ответила ей. Какой-то мужчина, вшитый золотом треуголки с тростью, выскочил вдруг из-за угла перед Мэтью и чуть не напугал его до испарины, но быстро кивнул и зашагал прочь, постукивая по булыжникам тротуара. Мэтью прибавил шагом, чтобы не упустить осля из виду, однако под ноги смотрел внимательно, чтобы не вступить в коровий навоз. Довольно часто лежачь здесь и на кирпичах, и на булыжниках. Прогрехотал у телега с одиноким кучером, дремлющим с вожами в руках. Мы эти зашагал по узкой улице между двух белокаменных стен. Впереди, в свете гаснущего фонаря, ослед двое других свернули направо на Slow Lane. Там в начале лета бушевал пожар, пожравший несколько домов. В воздухе до сих пор держался запах пепла и горелой свинины, смешиваясь с запахом гнилого чеснока и свиней, которых ещё только предстоит зажарить. Маттео остановился, осторожно выглянул за угол. Его дичь затерялась между потемневшими деревянными домами и приземистыми кирпичными строениями. Дальше кое-где вместо домов стояли почерневшие развалины. Фонарь на углу мигал, будто готовый отдать богу душу. Лёгкое покалывание в затылке заставило Мэттиу обернуться назад. Поодаль от него стоял человек в тёмной одежде и шляпе, а мытый светом того же фонаря. И тут Мэттиу почему-то пришла в голову мысль, что он сейчас очень далеко от дома. Человек просто стоял, очевидно разглядывая Мэттиу. От лица его под треуголкой не было видно. У Мэттью сердце в груди заколотилось сильнее. Если это и есть маскер, подумал симу. то чёрта с два, он Мэттью отдаст свою жизнь без боя. Ну, но -ну, мальчик, сказал он сам себе с мрачным юмором. Голыми руками против ножа самый верный путь к победе. Мэттью хотел окликнуть незнакомца, и что сказать? «Приятный вечер для прогулок, не правда ли, сэр? И не будете ли вы столь любезны меня не убивать?» Но тут вдруг таинственная фигура резко повернулась, решительным шагом вышла из царства света и исчезла. Мэтью шумно выдохнул. Холодно и спарено выступила на висках. «Это не маскер». Он повторил это себе с какой-то глупой яростью. «Но нет, конечно же нет». Это мог быть и констебль, и просто прохожий, такой же, как он сам. Хм, да. Только он сам не просто прохожий, напомнил он себе. Он овца, выслеживающая волка. После его собутыльники исчезли, их нигде не было видно. И теперь вопрос был таков: идти дальше по этой провнявшей пеплом улице или возвращаться обратно туда? Где ждёт маскер? Так, стоп, дурак, скомандовал он сам себе. Не маскер это, потому что маскер в Нью-Йорке нет. С чего думать, что он по-прежнему таится на улицах города? Да потому что его не поймали, мрачно ответил сам себе Мэттю. Вот почему Анн решил идти вперёд, но внимательно поглядывать, что у него за спиной, на случай, если кусок тьмы решит отделиться от ночи и на него набросится. И сделал не более 10 шагов, как кусок тьмы шевельнулся, но не за спиной, а прямо перед ним. Матю застыл как вкопанный, от него осталась лишь пустая оболочка, вся кровь покинула его вместе с дыханием, и летний вечер вдруг стал зимней ночью. меткнул искром, зажгла фитили огнива, а от огнива занялась спичка. Карбет, сказал человек, поднося огонь к трубке. Раз уж ты меня так целеустремлённо преследуешь, я решил, что должен дать тебе аудиенцию. Как по-твоему? Матьня ответил главным образом потому, что язык ещё не отлип от гортани. Эббен Осли еще несколько секунд раскуривал трубку. За его спиной выселась обгорелая кирпичная стена. На ее фоне полная физиономия Осли наливалась красным. «Ты, мальчик, просто чудо!» — произнес он своим высоким, надтреснутым голосом. «Целый день трудишься над бумагами и горшками, а потом ночью гоняешься за мной по городу. Когда ж ты спишь?» Успеваю как-то, ответил Мэттью. Мне кажется, тебе следует спать подольше. Тебе, наверное, нужен долгий отдых. Вы согласны со мной, мистер Карвер? Слишком поздно, Мэттью, слышал за собой движение. Слишком поздно сообразил, что двое других прятались в обгорелых грудах щебня по обе стороны от Кусок бруса ударил его по затылку плашмя, прекратив дальнейшие рассуждения. Звук был громче пушного выстрела. Солдаты местной милиции наверняка решат, что началась война. Удар сбил Мэттью с ног, накатила ревущая боль, в глазах завертелись искры и огненные колёса. Он рухнул на колени и лишь усилием воли сумел не растянуться на мостовой. Зубы скрипели, все ощущения смешались. Сквозь дымку пробилась мысль: что Осли этой веселой прогулкой заманил его в овечий капкан. «Этого, я думаю, достаточно», — говорил Осли. «Мы же не хотим его сейчас убивать, правда ведь? Как себя чувствуешь, Корбит? Прояснилось в черепушке?» Мэтью слышал этот голос как эхо, откуда-то очень издали. «Хорошо бы это так и было». Что-то сильно придавило его в середине спины. Сапог, понял он, так, будто хотел размазать по земле. Он вполне доволен своим положением. Безразлично бросил ослей и сапог убрался со спины Мэттио. Вряд ли он куда-нибудь собирается прямо сейчас. Правда, Корбет. Он не стал ждать ответа, которого всё равно бы не было. Вы знаете, друзья, кто этот молодой человек? Вы знаете, что он гоняется за мной круглые сутки. Где бы я ни был, снова и снова, уже сколько времени корбит? Два года. Два года бессистемно, — подумал Мэтью, — и только последние полгода из них уже с какой-то целью. Этот человек был одним из самых любимых моих учеников, продолжал ослы мёрзко ухмыляясь. Да, из моих мальчиков, воспитанный прямо в этом приюте. Нет, на улице его подобрал не я. Мой предшественник, Стаунттон, бедный старый дурак, считал этого мальчика перспективным. Из расстленного беспризорника Образованного джентльмена, никак не меньше. Давал ему читать книги и учил его. Чему он тебя учил, Корбет? Быть таким же дураком, каким был он сам? Ослы весело погнал дальше по той же кривой дороге. Теперь этот молодой человек ушёл далеко от своих истоков. А да, далеко. Он попал на службу к магистрату Айзеку Удворду, который взял его к себе учеником клерка и вывел в мир, дал возможность продолжать образование, учиться жить жизнью джентльмена и стать личностью имеющей ценность. Пауза. Этого осля разжигал погасшую трубку. А потом, друзья мои, сказал он между затяжками: "А потом он предал своего благодетеля. споткнувшись с обвинянной в колдовстве женщиной в какой-то дыре где-то в колонии Каролина. Насколько я понял, она была убийцей. Побродняшка и бесстыдница. Она сумела втереть очки этому молодому человеку и послужила причиной смерти достопочтенного магистрата Удварда. Упокой Господь его душу. Ложь, сумел сказать Маттию, точнее, прошептать. И попытался снова. Это ложь. Он говорит? Он что-то сказал? спросил Осли. Вот, почто что-то, ответил человек, стоящий рядом с Маттео. А, это он умеет, согласился Осли. В приюте он то и делал, то лопотал, то ворчал. Правда? корбит. Если бы мне случилось убить своего благодетеля, Сперва вытащив его под ливень, вергнувши его в тяжёлую болезнь, а затем добив своим предательством, я бы тоже превратился в лапу очищающую развалину. Скажи, как это магистрат Пауэрс настолько тебе доверяет, что рискует поворачиваться к тебе спиной? Или ты от той своей подруги научился колдовству? Если он и умеет колдовать, отозвался другой голос. Это ему не сильно сегодня помогло. Нет, колдовать он не умеет, согласился Осли. Он имел бы догадался бы сделаться невидимой до кукой, а не такой, на которую я вынужден смотреть каждый раз, когда выхожу на улицу. Карбет Это было требование всего внимания Мэтью, которое он мог уделить, лишь подняв пульсирующую болью коробку с мозгами на ее ослабевшем стебле. Он заморгал, стараясь зафиксировать расплывающуюся перед глазами мерзкую жирную физиономию. А директор приюта для мальчиков на Кинг-стрит, он же расфранченный как аду с распухшим брюхом, говорил с полнейшим презрением. Я знаю, что ты задумал. Я это знал заранее. Ещё когда ты сюда вернулся, я знал, что ты это начнёшь. И я ведь тебя предупреждал, верно ведь? Помнишь последний вечер в приюте? Ты забыл? Отвечай. Я не забыл, сказал Мэтт. Никогда не замышляй войны, которую тебе не выиграть. Так это было. Мэтт не ответил. Он подобрался, ожидая, что на него снова обрушится сапог, но на сей раз его пощадили. Этот молодой человек, этот мальчишка, этот глупец, поправился, осли адресоуясь к своим спутникам. Решил, что не одобряет моих методов воспитания. Ах, эти мальчишки! Эти испорченные мальчишки. Среди них попадаются такие зверёныши из диких лесов, что даже сарай для них слишком хорош. Они готовы откусить вам руку и мочиться на ваши штаны. Церкви и общественные больницы каждый день приводят их к моей двери. Все родные погибли во время переезда, взять к себе ребёнка некому. Так что ж мне делать? У этого семью вырезали индейцы, тот упрямо не желает работать, а этот вот — юный пьяница, живущий на улице. И что же мне с ними делать? Как не внушать им уважение к дисциплине? И да, многих из них я брал в руки. Многих приходилось дисциплинировать самым строгим образом, ибо они не подчинялись не дисциплинировать, — перебил Мэтью, найдя в себе силы заговорить. Лицо его покраснело. Глаза под распухшими веками горели гневом. Ваши методы могли бы заставить церковных старост и больничные советы крепко подумать о подопечных, которых они вам вручают, и о деньгах, которые город вам платит. Разве они знают, что вы путаете дисциплину с садами? Осли молчал. И в молчании казалось, что мир остановился, и время прекратило свой бег. «Я слышал, как они кричали по ночам», — продолжал Мэтью. «Много ночей я это слышал. Видел их потом. Из них некоторые <ф> не хотели дальше жить. И все они изменились. Вы выбирали только самых юных». Только тех, кто не мог дать сдачи. Он чувствовал, как слезы жгут ему глаза, и даже после восьми прошедших лет его оглушал наплыв эмоций. Следующие слова вырвались из него сами. «Так я тебе за них дам сдачи, сукин ты сын и шакал!» Хохот тосли разорвал темноту. «Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Друзья мои, смотрите на этого ангела мчения! Кверху задом, на мостовой и руками бьет по воздуху!» Он шагнул вперед, и разгоревшаяся в затяжке трубка осветила такую физиономию, что даже архангел Михаил испугался бы. «Достал ты меня, Корбет!» Твоей глупостью непробиваемой, вместе с этим твоим гонором. Что доскаешься за мной, путаешься под ногами, чтобы я об тебя споткнулся? Ведь именно это ты и делаешь, разве нет? Пытаешься <раскопать>, раскопать правду, шпионишь за мной. И это говорит мне очень важную вещь. У тебя нет ничего. Будь у тебя хоть что-то, хоть что-нибудь, кроме твоих смехотворных предположений и ложных воспоминаний. Ты бы прежде всего напустил на меня своего любимого покойника Вудворда, или этого твоего нового пса Пауэрса. Разве я не прав? Вдруг он усёкся, и когда заговорил снова, голос звучал как у злобной старухи. «Ты посмотри, во что я из-за тебя влез!» Потом, после молчаливого размышления, «Мистер Бромфилд, не подтащите ли вы корбит-то сюда?» Грубая рука схватила Мэтью за ворот, другая за рубашку пониже, и его быстро и уверенно поволок человек, умеющий таскать тела. Мэтью напрягся и попытался дернуться, но костлявый кулак... Карвер, как он предположил, врезался в рёбра, не доусмысленно напомнив, что гордыня ведёт к сокрушению. "У тебя грязные мысли", сказал Осли, подходя ближе в запахе гвоздики и дыма. "Я думаю, что их нужно слегка отскрести, начав с лица. Мистер Бромфилд, почистите его, пожалуйста, если не трудно. С нашим удовольствием". — ответил человек, держащий Мэтью. С дьявольской радостью он схватил Мэтью за затылок и ткнул лицом в засиженную мухами кучу лошадиного навоза, которую нашел сапог Осли. Мэтью понял, что сейчас произойдет, и способа избежать этого не было. Он только успел сомкнуть губы и закрыть глаза, потом лицо воткнулось в кучу. Она была, как утверждала аналитическая часть мозга Мэттю, продолжавшей холодно оценивать всё происходящее, прискорбно свежей, почти бархатистой, как внутренность бархатной сумки, даже ещё тёплой. Дрянь забила ноздри, но вдох был зажат глубоко в лёгких. Мэтти не стал отбиваться, даже ощутив подошву сапога на затылке, когда лицо вбили в мерзкие отходы почти до булыжников. Они ждали, чтобы он стал драться, чтобы можно было его сломать. Значит, он драться не станет. Пусть даже воздух рвется из легких, и этот сын шлюхи прижимает лицо вниз своим сапогом. Он не будет драться сейчас, чтобы в другой день на ногах драться лучше. «Поднимите его», — велел Осли. Бромфилд послушался. «Дайте ему воздуху в легкие, Карвер». — велел осли. Мэтью с размаху шлепнули по груди ладонью. Воздух вырвался изо рта и ноздрей, разбрызгивая навоз. — Дьявол! — взвыл Карвер. — Он мне рубашку заляпал. — Тогда отойдите, отойдите. Дайте ему как следует распробовать собственный запах. Мэтью пришлось это сделать. Дрянь все еще забивала ноздри. Она покрыла лицо коркой, как болотная грязь. Она тушнотворно воняла прокисшей травой, разложившимся кормом, да и просто навозом исстоила. Он сделал рвотное движение и хотел протереть глаза, но Бромфилд держал его руки не хуже веревки разбойника. Осли засмеялся, коротко, пискляво, злорадно. «Хе-хе-хе! Посмотрите теперь на него! Был Мститель, стал Воронье Пугало!» Такое рожее стервятников важно пугать, кормит. Маттиус плюнул и резко замотал головой. К сожалению, часть этого неопетитного блюда пробилась сквозь губы. "Мардж теперь его отпустить", сказал Осли. Бромфилд отпустил Маттиуса, одновременно дав ему солидного тычка, от которого он снова свалился на землю. И пока он поднимался на колени, пытаясь стереть грязь с век, Ослив стал перед ним и произнёс с полным спокойствием: Больше ты за мной ходить не будешь. Это ясно? Запомни как следует, потому что в следующий раз мы с тобой не будем так деликатничать. И повернулся к своим спутникам. Что ж, оставим молодого человека наедине с его мыслями. Раздался звук набираемой слюны, потом Мэтти ощутил плевок на левом плече. Карвер или Бромфилд продемонстрировали свою воспитанность. И то под уходящих прочь сапог. После что-то сказал, остальные засмеялись и ушли. Мэтти остался сидеть на улице, вытирая рукавами лицо. Тошнота поднималась из желудка, бурлила. Жар гневы и жжения стыда создавали ощущение палящего полуденного солнца. Боль в голове была убийственной, глаза слезились. И тут его вывернуло волной эле из старого адмирала и всего того, что он съел на ужин. Да, сегодня ему придётся потрудиться над мывальной лоханью. Ему казалось, что этот ужас длился целый час, но все же он смог встать с земли и стал думать, как добираться домой. До своей постели на Бродвее, над гончарной мастерской Хиром и Стокли, Мэтью было идти добрых двадцать минут. А, двадцать минут, долгих и зловонных. Но ничего иного не оставалось, только встать и пойти. Так что он встал и пошел. Кипя возмущением, пошатываясь и воняя, жуть до чего несчастный в этой мерзкой коже, искал лошадиную колоду, чтобы там умыться, очистить лицо и прочистить мозги. А завтра быть настолько импульсивно безрассудным, чтобы притаиться в темноте у приюта на Кинг-стрит и ждать, чтобы Осль направился в свои притоны азарта, шпионить за ним в расчёте на на что же? или лучше остаться дом в комнатушке и принять тот холодный факт, что Слеп прав. У него ничего нет, и вряд ли в этой погоне что-нибудь появится. Но сдаться, сдаться это значит всех их предать, предать причину этой серьёзной ярости, предать миссию, которая ставила его на особицу от прочих горожан, давала ему цель. А без неё Кем он будет? Клерком магистрата и помощником гончара, думал он, шагая по безмолвному Бродвею. Молодой человек, владеющий пером и веником, чья разум истерзан видениями несправедливости. Вот что заставило его 3 года назад в Фаунд-Трояле пойти против магистрата Вудворда, своего наставника и почти отца, если правду сказать. И объявить Рейчел Ховард невиновной в колдовстве. И это решение приблизило смерть магистрата? Возможно. Это была ещё одна боль, почти как горячий ожог бича, бесконечно повторяемый под одному и тому же месту, ложащийся на душу Мэттю в любой час, освещённый солнцем или свечой. Он нашёл лошадиную колоду возле церкви Троицы, на пересечении Уолл-стритс с Бродвеем. Здесь кончалась твёрдая голландская мостовая и начиналась простая английская земля, утоптанная ногами и колёсами. Наклоняясь над колодой и начиная мыть лицо, Маттиу чуть не рыдал, но на рыдание ушло бы слишком много сил, а лишних у него не было. На завтра, это ведь завтра. Новый начал, как говорится. Кто знает, что может принести новый день? Только намерение Мэттю не изменится никогда. В этом он был уверен. Он должен так или иначе предать Эбена Осли в руки правосудия за его гнусные насильственные преступления против невинных. Так или иначе он должен. Или испугался он? Если не выйдет, эта миссия сожрёт его в своей бесполезности, и он превратится в развалину с отвисшей челюстью. Смирившись с тем, с чем мириться нельзя. Наконец он привёл себя в такой вид, когда можно было идти домой, хотя по-прежнему выглядел как оборванец. При нём осталась его шапка, что было хорошо. И его жизнь, что тоже было хорошо. Поэтому Мэтю расправил плечи, считая плюсы своего положения, и пошёл своим путём по ночному городу, одинокий молодой человек.